Ввиду этого мы наняли у монголов Джунзасака 45 лошадей, чтобы перевести на них часть веков, Главным образом продовольствия — в урочище Галмык, лежащее в 145 верстах к западу от Намахунгола. Погода во все время нашего здесь пребывания стояла отличная, ясная и очень теплая. Кстати, вспомним и о погоде минувшего августа. Климат августа. Первая половина этого месяца, до 18 числа, проведена была нами в северной окраине Бурхан-Будды на абсолютной высоте 11 тысяч футов, вторая в котловине Цайдама при абсолютной высоте около 2 тысяч футов ниже, отсутствие атмосферных осадков, почти постоянная ясная погода, резкие контрасты между морозами ночью и жарами днем, частые затишья и огромная сухость воздуха – вот характерные черты климата описываемого месяца. Действительно, погода сразу круто изменилась, лишь только 1 августа мы перевалили с плато Тибета через Бурхан-Будду к Цайдаму. Вместо прежних каждодневных дождей или снега, теперь в течение всего августа дождь только моросил три раза, да и то лишь в северной окраине Бурхан-Будды в Цайдамской же равнине дождя не падало вовсе. Его не было здесь ни разу в течение всего лета, по словам казаков, карауливших наш склад. Между тем, не только на весьма близком сайдаму плато Тибета, но даже и на более удаленном Кукуноре летом падают обильные дожди, приносимые, как показали наши настоящие и прежние наблюдения, юго-западным мусоном Индийского океана. В Цайдаме, именно в восточной его части, западный Цайдам не лежит в районе названного мусона, эта влага садиться не может вследствие сильного нагревания обширных солончаковых или песчано песчаногалечных равнин. Результатом отсутствия атмосферных осадков во всем Цайдаме является летом крайняя сухость воздуха и постоянно почти безоблачное небо, хотя атмосфера всегда более или менее бывает наполнена лёсовой пылью, поднятой довольно частыми и сильными, как сообщали караульные казаки, ветрами. Жара здесь также в это время очень велика, и солончаковые болота, за исключением ключевых, к началу осени совершенно высыхают. В августе при тихой и ясной погоде днем также всегда было жарко на солнце, хотя при наблюдениях в час пополудня термометр в тени ни разу не показывал выше плюс 23 градусов по Цельсию. В тихие ясные ночи постоянно случались морозы до минус 3 градусов по Цельсию, в первой и до минус 7,5 градусов в последний третий описанного месяца. Словом, климат является вполне континентальным. Ветры дули слабые, преимущественно с запада и северо-запада. отмеченная в нашем метеорологическом журнале «Направление ветров», для первой половины августа почти постоянно северные днём и южной ночью обусловливалось положением ущелья реки Хатугол в северной окраине бурхан Бурхангудды, где мы тогда бивоакировали. Четыре раза случались ветры более сильные, и однажды была буря. Затишье стояло нередко. Гроз в продолжении августа не замечено. Сухость воздуха постоянно была очень велика, Ясных дней в течение описываемого месяца считалось 22, да кроме того, три дня были ясны наполовину. По ночам же облачность случалось чаще. Общий характер южного Цайдама. Южный Цайдам, по которому лежал теперь наш путь, представляет собой обширную солончаковую котловину, протянувшуюся верст на 400 от востока к западу, при средней ширине около сотни верст. Если принять... административные границы Цайдама и отнести к нему урочище Газ к югу от Лобнора, равно как урочище Сыртын к югу от Саджео, то в протяжении всей этой страны с востока на запад выйдет более 700 верст, с севера же на юг до 300 верст. Подробнее о Цайдаме смотри третье путешествие, глава 8 Вся эта площадь, несомненно бывшая, притом сравнительно недавно дном обширного озера, поднята на одинаковую абсолютную высоту около 9 футов. Ее окамляют на юге окраине горы Северного Тибета, на востоке – западные продолжения некоторых хребтов верхних Хуанхэ, на севере и западе – обширный пустынный район того же Цайдама. С пограничных южных и частью восточных хребтов сбегают речки, обыкновенно теряющиеся в почве при выходе из гор. Только три из них – более значительные Баянгол, Найджингол и Утумурень – протекают вверх. внутрь описываемой котловины и образуют на своих устьях небольшие соленые озера. Впрочем, местные монголы ныне говорили нам, что три названные речки образуют посредине южноцайдамских солончаков общее, довольно обширное озеро Добасун-Нор, которое увеличивается и уменьшается в своих размерах, смотря по притоку воды, зимой же не замерзает вследствие большой солености. Насколько это сведение, верно сказать трудно. По словам тех же монголов, цайдамский дабасунор имеет во время большой воды слишком сотню верст в длину, при ширине от 15 до 20 верст. Но и терявшиеся при выходе из гор речки не пропадают для цайдама бесследно. Пробравшись под землей через покатую равнину, сопровождающую, как обыкновенно в Центральной Азии, подножие горных крибтов, эти речки выходят снова на поверхность почвы в виде ключей, более или менее значительных и частых. Такие ключи, промывая излишнюю соль и доставляя влагу окружающей почве, образуют сравнительно лучшие болотистые площади, поросшие, как уже было говорено, тростником, колосником, осокой, местами злаком, вообще сносным подножным кормом. Подобным способом образования цайдамских ключевых болот можно объяснить факт, приведенный в конце второй главы настоящей книги, именно что вода в этих болотах без всякой видимой причины пребывает в мае и июне. середина середины уменьшается. В первом случае прибыль воды обусловливается сначала таянием снега, а потом обилием дождей в горах. Убыль же зависит от излишнего испарения на летних жарах самого Цайдама. При уменьшенном сравнительно притоке воды с гор, где снег стаял, дожди же к концу лета уменьшились. На этих только болотах и возможно пасти свои стада местным монголам. Изредка те же ключи располагаются вдоль по сухим речным руслам, которые летом при сильных в горах дождях временно превращаются в настоящие реки. Таковыми по нашему пути от Найджингола до Утумурени были ключи Торай, зуха Хоргуин и наринзуха Орошенная подземной водой небольшая часть южно-цайдамской котловины обозначается, помимо ключевых болот, зарослями кустарников, главным образом, Тамариска и Хормыка. Реже встречаются здесь киндырь и сугак. Травы между этими кустами нет вовсе, кроме мелкого тростника, да и то не везде. Такая сравнительно лучшая в Цайдаме площадь тянется вдоль покатой от южных гор бесплодной глинистой песчаной и галечной равнины лентой верст на 10-15-20 в ширину. К северу от нее залегают голые солончаки, наполняющие собой все остальное пространство Цайдамской котловины. В большей части этих солончаков, вероятно, никогда не ступала нога человека. Поперечные пути имеются лишь в крайне-восточной и крайне-западной части описываемой котловины. Западный путь ведет с реки Утумурения в урочище Сыртын. По словам монголов, здесь приходится идти два дня, 60-70 верст поперек голых, сильно взъерошенных солончаков. Воду и дрова необходимо брать с собой. Местами соль стоит на пути кубами в 5-6 футов высотой. Вообще весь Цайдам богат так солью, как ни одна из других местностей Центральной Азии. Переход до реки Найджингол Наняв, как было вышесказано у монголов Джун Засака, 45 лошадей под вьюг до реки Найджингол, мы отправили туда утром 15 сентября этот караван, в конвой было назначено 6 казаков. В тот же день после полудня выступили сами, завьючив неболевших верблюдов и более сильных из выздоровевших. Как обыкновенно, после долгой стоянки сначала в юке не ладились, так что мы прошли в первый день только 5 верст до главного русла на Мухунгола. Здесь воды не оказалось, но поздно вечером она пришла из гор. В ту же ночь поднялась сильная западная буря, наполнившая воздух тучами пыли и песка. После недавних жаров сразу стало прохладно, даже холодно, ибо на следующий день несколько раз моросил снег. На горах же Бурхан-Будды этот снег не выпал до самого их подножия. Вообще осень, видимо, наступала, о чем свидетельствовали также пожелтевшие листья кустарников и засохший тростник на болотах. Подвигаясь весьма тихо, чтобы не утруждать слабых еще верблюдов, мы употребили 9 суток на переход до Найджингола. Местность по всему пути была отвратительная, сплошная равнина, поросшая Тамариском и кое-где Хармыком. Иногда выдаются здесь непокрытые кустарником площади, на них часто растет мелкий тростник, реже киндырь, изредка встречаются ключи, вода которых почти всегда более или менее соленая. Почва сплошь солончаковая глина, твердая, как камень. Кое-где соль залегает и в чистом виде среди голых солончаков. По всему пути вьется узкая тропинка, довольно хорошо наезженная. Без такой тропинки пройти здесь невозможно. Трудно также и без вожака, ибо... Поперечные, ведущие к кочевьям, тропинки нередко пересекают главную —